Девятое. Задавайте вопросы и ставьте все под вопрос. Why? Почему? Very simple. Все очень просто. Многое меняется. Customers lie. Клиенты лгут. I know, I shouldn't say that, but they do. Я знаю, мне может быть и не стоило этого говорить, но так и есть. And it's not always on purpose. И не всегда они делают это умышленно. Sometimes they give you the wrong information that they got from somebody in their organization. Иногда они просто передают вам неправильную информацию, которую получили от других. Heck, a lot of times customers don't even know what they want. Часто клиенты даже не знают чего они хотят. И вещи меняются так часто. You're never sure from one day to the next. что вы никогда не должны быть уверены в том, какова ситуация клиента на данный момент. Я знаю, продавцам трудно задавать вопросы. Они думают, что это грубо. Или как будто они давят на клиента. Look, Но посмотрите, вот в чем главная мысль. Мы не продаем. Мы помогаем людям купить. Когда вы задаете вопросы, вы весь свет переносите на клиента. Это также показывает, Them respect. Вы демонстрируете им уважение. And it gives you control. И это дает вам контроль. Контроль над всем процессом продажи. Because you're asking the questions. Потому что вы задаете вопросы. They're feeding you with the information. Они дают вам необходимую информацию. to help them make a buying decision. Необходимую для того, чтобы помочь им принять правильное решение. Selling is not about talking. Суть продажи не в том, чтобы постоянно говорить. It's about asking questions. А в том, чтобы задавать вопросы. It's about listening. И слушать. И about taking that information so that you can help your customer make a better buying decision. Использовать эту информацию для того, чтобы ваш клиент принял правильное решение. Always ask questions. Всегда задавайте вопросы.